Глава шестидесятая. Визит вежливости. Элли. «Ты в порядке?» — подскочила я к Кевину одновременно с парнями. «Да, но сюда идёт управляющий», — встревоженно произнёс Кевин. «Он там с дарами, фруктами и прочей ерундой. Надо скрыть метку Алекса и сделать вид, что госпожа тут м -м, развлекается на всю катушку, иначе у него могут возникнуть нежелательные подозрения, чем это мы тут все занимаемся. Его зовут Рассел нейтон Нахмурился Алекс. «Мерзкий тип, он называет это визит вежливости. Хочет убедиться, всем ли довольна госпожа и предложить дополнительные услуги. Платные, конечно. Как правильно это пытки и издевательства над рабами. А заодно пошпионить, если получится. Сильно пока не паникуйте. Он сначала постучится и не войдёт, пока ему не позволят». «Так может, вообще его не впускать?» предложил сель «Нет, он обязан убедиться, что с клиенткой всё хорошо». «Этот тип не отвяжется, он будет долбиться в дверь часами, иначе владелец клуба его ликвидирует», — пояснил Алекс. «Надо что-нибудь придумать», — призадумался Пайпсет. «А то Алексу ещё и прилетит вдобавок, когда мы уйдём». «Что значит, когда мы уйдём?» — возмутилась я. «Мы никуда без него не уйдём». Алекс посмотрел на меня с умилением, Кевин с благодарностью, цель понимающих хмыкнул а Пайпсет успокаивающе вскинул руки. «Тише, принцесса, ты только не нервничай, «Нам придётся уйти в этот раз. Увы». Я пробил по сети и выяснил, что Леонардо Дорвейна сегодня в клубе не будет. Он приедет лишь завтра утром. Тогда мы и нанесём визит. Но не слишком рано, чтобы это не выглядело подозрительно. Примерно в полдень. Мол, поехала на шопинг и подумала. «Дай-ка в соблазн заскочу. Раба приобрету, который вчера так понравился». «А мы можем переночевать прямо здесь?» — расстроенно уточнила я. Я легко могу провести ночь на стуле, он достаточно удобный, а вы займёте эти две кушетки. Поместимся же. Клуб закрывается в пять утра, клиенток мягко выпроваживают. Открывается в одиннадцать. Расписание. с Сожалением развёл руками Пайпсет. Засада. Тяжело вздохнула я, и в тот же момент раздался деликатный стук в дверь. Затем мелодичная трель. Потом снова стук. Опять трель. А вот и плохиш Рассел подвёл итог блондин. Что делать? — запаниковала я. «Спокойно, всё под контролем», — заверил Сэль. «Кевин, снимай жилетку и быстро ложись на тахту». Не знаю, что прочитал в его голове телепат, но спорить не стал. Лишь изумлённо захлопал глазами и выполнил приказ. «Малышка, залезай на него сверху», — по-генеральски махнул мне блондин. «Что?» — я решила, что ослышалось. А лицо Алекса словно окаменело. Было видно, что ради меня он набросился бы даже на родного брата. «Джей, выдохни! Кевин, расслабься!» Отдал команду с Эль. «Элли, доверься мне. Твое платье не только отлично облегает твою фигурку, но и великолепно тянется. Ты ведь совсем недавно так же сидела на Алексе и нигде ничего не треснуло по шву. Сейчас всё то же самое, только кеф лежит. Не смущайся, он в брюках. Сядешь ему на живот в районе пупка и наклонись вперёд. А сзади расположится Алекс. Пусть расстегнёт длинную молнию на твоей спине и изображает, что делает тебе массаж». «Ладно», — согласился Джей. «Не забывай скрывать правое запястье с татуировкой», — напомнил Сэль. «Заводи руку ей под животик, что ли?» «Понял», — с готовностью отозвался Алекс. Это было что-то, взрывающее мозг. Практически лежать на голом торсе Кевина и виновато смотреть ему в глаза, в то время как его брат, моя истинная пара, сводил меня с ума нежными прикосновениями. Массажем это было трудно назвать. «А вы?» — посмотрел на Сэля и Пайпса Кевин. «У меня всё продумано», — воскликнул блондин. «Пайпс, ложись на свободную тахту. Бин, ко мне, позиция 9. Бен, к Пайпсету, позиция 3». Скомандовал он, разодрал на себе жилетку, взлохматил волосы и, в лучших традициях Голливуда, рухнул на пол, как подкошенный. Бионик Бин застыл над блондином в позе избиения, склонившись над своей истерзанной жертвой и замахнувшись для якобы очередного удара. А Бен подошёл к лежащему на кушетке Шатену и принялся его душить. Тело нашего гениального компьютерщика задергалось в конвульсиях. «Пайпсет!» — встревоженно крикнула я. «Всё хорошо, принцесса, он просто делает вид, что душит, а я подыгрываю», — весело заверил меня Шатен. «Ну, артисты!» «Всё, зови Рассела», — разрешил Сель. «Не знаю, где он взял кетчуп, но щедро себя им полил. Достаточно просто произнести «войдите», — подсказал Алекс, продолжая сводить меня с ума своими поглаживаниями. Округлившиеся глаза вошедшего толстощёкового типа надо было видеть».